Глава 5. Улицы Новочеркасска опустели Кое-где на перекрестках группировались подозрительного вида типы, нагло осматривавшие редких одиночных прохожих и пускавшие след им замечания уличного лексикона. Наступал момент торжества черней. Временами раздавались редкие одиночные выстрелы, а где-то вдали грохотали пушки. То забытые герои-партизаны, непредупрежденные об оставлении Новочеркасска, с боем пробивали себе дорогу на юг. О них не вспомнили. В суматохе забыли снять и большинство городских караулов, каковы, ничего не подозревая, оставались на своих постах вплоть до прихода большевиков. Такая нераспорядительность донского командования подорвала к нему доверие, и многие партизанские отряды, не пожелав влиться в степной отряд, предводительствуемый походным атаманом генералом Поповым, присоединились к добровольческой армии. В числе ушедших с добровольцами находились из подвижники, зарубленного большевиком Подтелковым, полковника Чернецова, поручик Курочкин, а также партизанские командиры Краснянский и Власов. Из дневников очевидца. По раскисшей февральской степи идти было трудно. Ноги вязли в грязи, перемешанные с талым снегом. Из города решили выходить в сторону хутора Мишкин. Гимназисты, студенты и солдаты довольно удачно, без помех, миновали район Азовского рынка и Скотобоин. Несколько раз хоронились в темных углах, за хатами и заборами, пропуская отряды красных дружинников. А однажды даже не весят куда взявшихся то ли чехов, то ли мадьяр из бывших пленных. Не доходя хутора Мишкин, на найденной лодке без весел, обламывая прикладами остатки истончившегося льда, пересекли Оксай. И дальше, поеживаясь от гуляющего по ночной степи ветра, потопали сквозь открытое пространство в сторону старочеркаской. Двигались довольно медленно. Из-за грязи, а еще из-за хромавшего студента Журавлева. Шли молча. Каждый думал о своем, пытаясь хоть на короткое время предугадать будущее. Иногда, оборачиваясь, Алексей грустно смотрел на редкие огоньки, рассыпанные по темному телу берющего куга несущего на своем горбу донскую столицу. Детище атамана Платова, патриархальный Новочеркасск, словно выброшенный на берег огромный кит, застыл в предчувствии кровавой тризны. Глиходедовы редко покидали город. Сколько Алешка себя помнил, отец работал в архитектурной мастерской при городской управе, а мать без конца давала уроки игры на фортепиано. Детство вспоминалось, как катание зимой с горок И игра в лапту и салочки в тенистых летних переулках, заросших вишней и акацией. Семья жила скромно, но материальных трудностей не испытывала. Алешку, единственного сына, иногда баловали. И тогда все друзья объедались пирожными на его карманные деньги. А однажды отец повез их в Ялту. Ничего прекраснее и загадочнее моря Алексей в жизни не видел. Эти волны... Эти корабли не такие, как пароходики, бегающие вверх верхни сподону, а огромные, горделивые океанские скитальцы, пахнущие романтикой экзотических стран и пиратскими зачитанными дыр-романами. Эх, Ялта! Солнце и прибой, горы и крупный, как абрикосы виноград. Еще каких-нибудь 2-3 года назад, несмотря на громыхающую где-то в Галиции войну, Жизнь обыкновенного русского гимназиста представлялась Алешке скучной чередой обязательных правил и ничем не оправданных умственных затрат. Фамилии геройских генералов, таких как Алексеев, Брусилов или Корнилов, конечно же трогали мальчишеское воображение, но оставались где-то там, далеко на западе, за Москвой, за Петербургом, вместе с жизнями станичных казаков, проходивших перед отправкой на фронт конными парадами у атаманского дворца. И кто бы мог поверить, что вскоре война страшная, беспощадная, ночным татем подкрадется к порогу, хлынет в родные предместья, улицы и переулки, обжигающим душу кровавым потоком людской ненависти. Лиходедов шел и смотрел, как сапоги Мельникова, оставляют в грязной степной каше следы, заплывающие талой водицей. Серега курил в кулак по окопному, и дымом у папироски щекотал ноздри. Мельников, друг с первого класса. Ведь это Серега затащил всех на собрание. В тот день все и началось. А может, как раз закончилось? Может, именно тогда испарилось с уходом в Ростов добровольческой армии надежды на создание мощного заслона, рвущимся в Южную Россию большевистским ордом? Алешка хорошо запомнил, как, сплюнув под ноги, выругался один подхорунжий казачьих войск. Провожая глазами корниловцев, «Нехай проваливают, дворянчики, мать их!» И, обернувшись к своему спутнику в штатском, добавил, «А нахрена нам Корнилов? Токма большаков ерить!» По крещенскому спуску к вокзалу торопливо проскрипел десяток подвод из хозяйства генерала Эльснера, груженный штабным имуществом. Командование добр армии, не найдя общего языка ни с донским правительством, ни с атаманом Великого войска Донского, перебиралось в Ростов. Что ответил Штацкий, по виду из канцелярских, Лиходедов уже не расслышал. Звонки, подброшенный ветром окрик, стяганул слух. — Алешка, постой! Скользя по накатанной ледяной дорожке и балансируя расставленными руками, его догонял Серега. — Подожди! Не успев затормозить, Мельников схватил друга за рукав, чуть не опрокинув обоих. — Алешка, пошли с нами в пивную! — отдышавшись, выпалил он. — Пичуга и тот складывается! Мысленно оценив свое финансовое положение, Лиходедов засомневался, но зависть к товарищам взяла верх. — Только чур сначала на собрание! — поставил условия Серега. — Наши все там будут. Мужская гимназия на улице Ермака напоминала скорее мобилизационный пункт, нежели старейшее на Дону светское учебное заведение. Перед массивными дверями, несмотря на холод, стайками курили выскочившие налегке гимназисты, топтались вооруженные студенты, мелькали офицеры из войсковой канцелярии, ожидали приезда атамана. Каледин задерживался с похорон юных героев. Обычно атаман самолично шел за гробами, обороняющих новочеркест-партизан. В актовом зале шумели. Звонкие матерные нотки, время от времени фальцетом запускаемые в потолок, глохли во взрывах юношеского гогота. На перебой травили анекдоты, обсуждали последние сводки с фронта, зачитывали атаманские и добровольческие воззвания. «Идут, идут! От Чернецова!» Взъерошенный гимназист лет 14, поставленный старшим на стрёме, вдруг вкатился в двери. Гомон прекратился, и зал, громохнув стулями, застыл, слушая гулки и шаги в коридоре. Пахнув морозцем, вошел поручик Курочкин в сопровождении безусого партизана в Бекеше и с Маузером на боку. — Здорово дневали, господа гимназисты! — поприветствовал собрание Курочкин, наглядывая передние ряды. Мальчишеские голоса пробасили нестройно. «Слава богу!» Поряморлы, орлы!» — похвалил поручик. Затем представитель партизанского отряда заложил руки за спину и прошелся взад-перед. «Соколы мои!» — вдруг скинул он голову. «Вы знаете, что обстановка на фронте сложная. Скажу больше, в Таганроге красный мятеж». Не успел Кутепа встретить матросню Северса под Матвеевым курганом, как рабочие принялись резать юнкеров. Корниловцы стоят за Ростов, а казаки в это время продают своего атамана. Вчера три фронтовых полка перешли на сторону Красных. Эти б***ь взяли Каменскую. Теперь у них там революционный комитет во главе с урядником. Прости, Господи. В ответ зал засвистел и затоптал. Урочкин скинул руку, требуя тишины. Вот командир четвертой роты Осниченко. Его студенты воюют не хуже офицеров-окопников, нынче пропивающих последнюю совесть кабакакного черкаска. Посмотрите на него. Те, кому исполнилось 16, могут записаться в его роту. И бить большевистскую сволочь наравне со всеми. Задние ряды вытягивали шеи, восторженно глазея на румяного студенческого ротного. Осниченко старался выглядеть сурово. Отряд Чернецова дрался под Каменской. Красные наседали. А ряды партизан таяли на глазах, пополняясь в основном из числа верных присяги офицеров, гимназистов и студентов Донполитеха. Кумир патриотически настроенной молодежи полковник Чернецов Со своими партизанами в то время был единственным серьезным прикрытием Донской столицы на северном направлении. Курочкин заговорил об антиказачьих выступлениях и на станциях Александра Грушевской и Хатунке. — Да к стенке и к сех, и делу конец! — крикнул Мельников. — Правильно, в расход! — поддержали несколько голосов. Поручик неопределенно пожал плечами. Всех пришли к стенке, как ни крути, не поставишь. Тут другой подход нужен, показательный. Вот зачинщиков повесить дело святое. В зале заржали. А у патронов не жалко, да и веревки сколько ни отмерь, всю на дело изведет, съязвил один из гимназистов, за что сразу же получил от Сереги подзатыльник. Слушая Курочкина, Леша почувствовал, как внутри закипает гнев. Больно было осознавать свою недавнюю наивность. «Какие там к черту три мушкетера дюма, учебники, тетрадки? Тут всему амба, если красный город возьмут», — подумал Алексей. «Не то что книги из библиотеки. Пшена немытого не увидишь». «Александр Николаевич», — неожиданно обратился он к Ротному, — «запишите Лиходедова». «И Мельникова тоже». И, «Ипичугина, э, будьте добры», — извиняющимся тоном попросил очкастый Шурка. Следом, словно горох из решета, посыпались фамилии еще двух десятков гимназистов. Атамана Каледина в тот день так и не дождались. После неудавшегося Алешкиного свидания трое друзей, взяв пролетку, поехали по Платовскому проспекту к дворянским баням. При банном заведении подавали пиво Дурдин с бесплатной таранью к каждой паре. Место, весьма точно прозванное Капканом, издавна облюбовали студенты и прочая молодежь из приличных. Время было раннее, и столик в углу занять никто не успел. Пара помятых проституток да пьяный пехотный подпоручик — вот и все посетители. — Чего изволят, с, господа гимназисты? — оживился скучающий половой. Пиво! «Четыре пары!» — важно пробосил Мельников. «И спичку!» — добавил Алешка, лихо заламывая папиросу. Вид у него был такой, словно он по меньшей мере член царской семьи. Неудачу на любовном фронте юноша решил утопить в бесшабашном задоре дружеской гулянки. Постепенно в пивной собирался народ. Отряхивая заиндевевшие бороды, заходили торговцы с Азовского рынка, С банными причиндалами под мышками вваливались распаренные пожарные, гогочущие студенты заскакивали махнуть по стопочке, да так и оседали среди своих. Вся эта публика гремела кружками, требовала повторить и серчала над человека, по их мнению, нарочно путающего счета. Четыре горки рыбы очисток на заляпанном столике постепенно росли. Шурка имельников, Мельников, прервав пустяшный спор, С интересом наблюдали, как какой-то приезжий тип в бобровой шубе требовал стерляжей ухи. Уха напрочь отсутствовала. — Это скандал! — разорялся Боброва. — Русскому патриоту уже и поесть нечего! Предложение украинского борща и вовсе привело посетителя в ярость. — Анархисты! Я народный избранник! Атаману пожалуюсь! В конце концов, Бобровы был вытолкан студентами в спину. А ту его! присвистнул Мельников. Ну что, Пичуга, то говорил, что уху подадут. Эх, надо было на твой бреге оттяни его налево забиться. Шурка опасливо потрогал кармашек с часами и поправил очки. И вовсе не так. Я только сказал: Да ладно, не боись, экспроприации не будет! Озорно подмигнул Серега, погружая нос в пивную пену. «Хоть ты и иногородний, так розеток!» Алешка вспомнил, о чем говорили на собрании, и разозлился. «По-твоему, Серега, только иногородние во всем виноваты?» «А кто же? Они всю жизнь казакам перепахали. Кацапы да хохлы. Им наша вольница, как бельмо в глазу». «Какая еще вольница? Привилегии были». А вольница еще при Екатерине кончилась. А Шурку нашего давайте тоже расстреляем. У него родители костромские. Он до сих пор рокает. Что выходит, Пичуга, тоже большевик? А у меня мать-хохлушка. Так давайте и меня во враги казачества определим. Ты по отцу казак. Вот если бы у тебя мать еврейка была, так розеток. Че, пиво сильно крепкое. Ты думай, когда говоришь. А захотелось врезать по Мельниковскому и без того кривоватому носу. Такое желание у него возникало всегда, когда Серега неуклюже по медвежьему наступал на то, что для Лиходедова считалось табу. Хорошо, что Мельников на протяжении всего вечера даже не заикнулся об ульянии. А то точно сцепились бы. Вероятно, вид у Алексея был чересчур несчастный и угрюмый, даже когда он сам произносил что-нибудь по поводу своего недавнего фиаска, Серега лишь нехотя кивал головой. Только после третьей кружки внутренние терзания Лиходедова стали потихоньку тускнеть. Последний раз они крепко подрались год назад. Тогда Бурлак сравнил знакомую актрисы семьи Лиходедовых, звезду местного театра, с вороной. Огромные синяки под Алешкиными глазами и выбитый Серегин зуб долго вспоминались всем однокашникам. В той драке Алексей победить не мог. Но все же первый, как петух, кинулся на обидчика, нанося два удара в обмен на один. Сбитый с ног опять вставал и наскакивал, пока учителя словесности и закона Божьего не растащили непримиримых оппонентов. С тех пор с Алешкой никто не связывался. А у Сереги появилось удобное место для папиросной гильзы. Слава Богу, в тот последний невоенный вечер драки не получилось. Бурлак? Неожиданно? Такое с ним редко случалось. Извинился за ляп. Алешке вдруг стало тепло на душе от того, что он не один, что у него есть друзья, которые могут войти в положение. Он прекрасно знал, случись что, и не только Мельников, но и щуплый маленький Шурка грудью встанет на его защиту. «Знаете что?» — вдруг сказал Лиходедов. «А давайте поклянемся, что спасем нашу родину от несчастья или умрем». Друзья удивленно посмотрели на него. Ну да, нас всего трое, продолжал Алексей. Это пока. Но ведь и для того, чтобы уничтожить нескольких человек, армия не нужна. В этом совнаркоме сколько их? 10, 20? А Ленин, он что? Не из костей и мяса? Когда человек на медведя идет, он знает, что медведь сильнее. Но все равно берет хитростью и убивает зверя. Я предлагаю сезон охоты считать. Открытым. — Молодец, Леха, — просиял Мельников. — Пусть эта свора нас боится, так, розеток, а не мы их, а, Пичуга? Шурка решительным жестом поправил очки. — Как я понимаю, э -э, никто из нас сейчас в Петроград не побежит. Мы, извините, должны составить план — набраться опыта, освоить оружие. Все требует подготовки. Но в одном я поклясться готов. Как только возможность уничтожить хотя бы одного комиссара мне э, представится, я намерен ею воспользоваться. Помните, мушкетеров, один за всех? <связь> «И все за одного!» — хором повторили Алешка и Серега, скрещивая над столом сжатые в кулак руки. Сидели, пока не кончились деньги. Часов около шести отяжелевшая троица высыпала из заведения под тусклые фонари базарной улицы. Около рынка повернули на Платовский проспект. Народ вальяжно расшагивал по улицам. В освещенных окнах ресторанов виднелись компании, поднимающие тосты. — Жируют сволочи, словно никаких большевиков и нет, — пробурчал Мельников. — А на фронт идти некому. Коробок-газгол какой-то. Вот бы долбануть по кабаку из гаубицы, так розеток. В момент повылетали бы. — Не боись, Серега, еще долбанут, — рассмеялся тогда Алешка. — Может, тогда эти любители ликера свой пацифизм забросят. — Попрошу к терминам относиться серьезно, — погрозил пальцем у себя перед носом Пичугин. — Не по Пацифицизм, апацифизм. Громатея Громотея пора было доставлять домой. Перекинувшись для порядка в снежки, друзья отправились провожать Печугина. «Эх, вот ты долбанули!» Вздохнул про себя Алексей, в последний раз бросая взгляд на город, в котором оставались его детские мечты, его родители, его юношеская любовь. Улина лицо так и стояла перед глазами. Ульяна такая красивая и с этим. Ему не верилось, что девушка-мечта с чистым, взволнованным взглядом, пусть немного капризная, а какая барышня не капризничает, может иметь отношение к изменнику под Ясаулу. Нет, наверное, они случайные знакомые, решила Лешка. Вернусь обратно, обязательно все узнаю. На рассвете, на подходе к Старочеркасской, партизан нагнал конный разъезд. Казаки, стерегущие подступы к станице, близко не подъезжали, недоверчиво рассматривая вооруженную группу. Наконец, решив, что столь пестрая пешая компания не может быть авангардом какой-либо из противоборствующих сторон, направили коней к путникам. Поговорив с дружинниками, еще не знавшими про оставленный штабом походного атамана Новочеркасск, Усталые партизаны пошли разыскивать станичное отправление, оно же штаб местного ополчения. — Хлопцы, скажите помощнику атаману, что я вас пропустил! — крикнул вслед молодой урядник, привстав на стременах. — Бог даст еще погутарим! Несмотря на ранний час, помощник атамана был на месте. Он и несколько стариков горячо спорили, отправлять ли наскоро сформированный из местных казаков отряд Корнилову или нет. — У нас в сторожевом охранении и сотни не будет, — доказывал старикам помощник войсковой старшина. — Что мне, ваш скот? Оборонять станицу от красных вы, что ли, будете? — А ты не шуми. Коли нужда будет, так и старики вооружаться. — Старый конь борозды не портит, — отвечал ему ветеран с полной колодкой Георгиев. — А сход в смуту закон, и ты его не замай. — Мы с большаками пока не в ссоре, мабуть и обойдется. А так и Корнилову подмогнем, и хаты свои сохраним, — убеждал другой старый казак. — А как Корнилов с Алексеевым на Кубань идут, а не в зимовники? Тогда чего? — упирался старшина. — Покладут там молодых почем зря. Тут-то хоть земля своя, донская. — Господин войсковой старшина, к вам партизаны с Новочеркасска. Полковника Чернецова, царство ему небесное отряда, — доложил казак часовой. Выслушав вошедших юношей, помощник покачал сидеющей чубатой головой. — Не что можно так? Позор! Срам на все казачество! Один атаман сам себя порешил, другой утек и город сдал, людей покидав. Срам! И, оборотясь на портрет Платова, висящий на стене, горестно заметил. Бедный Матвей Иванович, небось трижды в гробу перевернулся. Определив партизан на постой и велев накормить, правление порешило отправить их завтра поутру вместе с делегацией Старочеркасского округа в Оргинскую. Круг приговорил нескольким уважаемым станишникам ехать в штаб добровольческой армии и узнать доподлинно, куда собирается вести своих кадетов Корнилов. От этого зависело даст казаков станицы или нет.